Глава 5. Царская семья. А между тем это была и делическая семья. С 1904 года семья затворяется в дворцах, оберегая тайну болезни наследника, и мало кто знал правду о подлинной их жизни. Эту замкнутую жизнь впоследствии опишут в своих воспоминаниях учитель великих княжон, воспитатель наследника швейцарец Жильяр и выруба та, которая при их жизни была причиной стольких грязных мифов. После их гибели создаст цирующий портрет царской семьи, который, видимо, и останется в истории. Раннее утро. Семья просыпается. Мечта Алекс сбылась. Всё как в её детстве, когда у неё была вот такая же большая семья. Неустанным трудом любви создавалась семья, и она, жена и мать, её крыша и опора. Александровский дворец давно уже тесен для пятерых детей. Рядом пустует огромный Екатерининский дворец, но она не хочет менять своё жилище. И в этом не только привычка к старому очагу, но сознание. Жизнь вместе в небольшом дворце соединяет, сплачивает её девочки. Мы мало знаем о них. Они тени в кровавом моцвете будущей трагедии. Викторианское воспитание, наследство полученное Алекс от английской бабушки Виктории, она передаёт девочкам: теннис, холодное ванна утром, тёплое вечером. Это для пользы тела. А для души религиозное воспитание, чтение богоугодных книг, неукоснительное исполнение церковных обрядов. Ольга, Татьяна были первый раз на выходе и выстояли всю службу отлично. С удовлетворением запишет царь в дневнике. Когда Ольга была совсем крошкой, её дразнили старшие подруги: "Ну какая же ты великая книжна, если ты не можешь даже дотянуться до стола?" "Я и сама не знаю", со вздохом отвечала Ольга. "Но вы спросите папа, он всё знает. Он всё знает". Так она их воспитала. В белых платьях, цветных кушаках, с шумом спускаются они в бледно-лиловый любимый цвет Алекс кабинет императрицы. Громадный ковёр в кабинете, на котором так удобно ползать. На ковре огромная корзина с игрушками. Игрушки переходят от старших к младшим. Они растут. Ольге минуло 9 лет, совсем большая девочка. Ольга и Татьяна. Эти имена часто вместе в дневнике. Вот они совсем маленькие. Ольга и Татьяна ехали рядом на велосипеде. Дневник Николая. Ольга и Татьяна вернулись около 2. Ольга и Татьяна в Вольгином комитете из писем царицы. Ольга, блондинка со вздёрнутым носиком, очаровательно порывиста. Татьяна более сосредоточена, менее непосредственна и менее доровита, но искупает этот недостаток ровностью характера. Она похожа на мать. Сероглазая красавица, проводник всех решений матери. Сёстры называют её губернаёр. И две младших, столь же нежно привязанных друг к другу. Обе веселые, чуть полноватые, широкая кость. Они в деда. Мария, русская красавица и добродушнейшая Анастасия. За постоянную готовность всем услужить они зовут Анастасию наш добрый толстый ту-ту. Наш добрый толстый тютька. Так это надо переводить с английского, на котором они часто говорят друг с другом. И еще ее зовут Шибздик, маленькая. Они не очень любят учиться, это видно по бесконечным ошибкам в их дневниках. Способной к учению да и самой умной была Ольга. Ах, я поняла! Вспомогательные глаголы это прислуга глаголов. Только один несчастный глагол иметь должен сам себя обслуживать, говорит она учителю Жильяру. Фраза великая и книжная. Они спят в больших детских напоходных кроватях, почти без подушек, по двое в комнате. Эти походные кровати они возьмут с собой в ссылку, они доедут с ними до самого Екатеринбурга. На них они будут спать в ту последнюю свою ночь, а потом на этих кроватях проведут ночи их убийцы. Как и вся семья, они вели дневники. Впоследствии в Тобольске, когда приедет комиссар из Москвы, они их сожгут. Останется лишь несколько тетрадей. Я рассматриваю дневники Марии и Татьяны. в традиционных памятных книжках с золотыми обрезами на муаровой подкладке. В таких книжках мальчиком начинал дневник их отец. Безликое перечисление событий. Утром были в церкви, завтракали вечером с папа и Алексеем. Днем ездили к Ане, вырубовой, и пили чай. Из дневника Марии. Точно такой же дневник ведет Татьяна. Дневник Ольги в простой черной тетради. Она хочет даже в этом походить на отца. И опять пили чай, играли в блошки и так далее. Но одно поразительно всё время мы. Они настолько вместе, что даже мыслят о себе как о едином целом. Очаровательная деталь в дневниках девочек остались засушенные цветы. Цветы из Царскосельского парка, где они были так счастливы. Они увезли их с собой в ссылку и сохранили между страницами своих тетрадей. Сжёгши почти все дневники, они переложили цветы в оставшиеся тетради, как воспоминания о разрушенной жизни. Я осторожно листаю страницы. Только бы не распались в прах эти цветы, засушенные когда-то девочками в последнее лето их беззаботной жизни. Есть фотография в альбоме императрицы. Она лежит на кушетке с запрокинутой головой. Трагический профиль. Вокруг на маленьких скамеечках сидят дочери, на подушке на полу Алексей, и девочки с обожающими улыбками смотрят на него. Тонкий овал лица, светло-каштановые вьющиеся волосы с бронзовым отливом и серые глаза матери. Маленький принц, вечно больной принц. Подари мне велосипед. Ты знаешь, тебе нельзя. Я хочу играть в теннис, как сёстры. Ты же знаешь, Ты не смеешь играть?» И тогда, разрывая им сердце, он плакал, повторяя, «Зачем я не такой, как все?» И девочки, и свидетели, и помощники матери во время его бесконечного страдания. В войну они станут хорошими сестрами милосердия. Страница их жизни. Блестящие балы и шумная жизнь света. Как мало всего этого в жизни этих первых девушек России. Но зато летом... На яхте стандарта они подошли к молу. В огромных белых шляпах, в белых длинных платьях они рассаживаются в открытые экипажи, и тронулась блестящая вереница калясок. Свершилась мечта, Алекс. На месте того несчастного дворца, где скончался Александр III, где чуть не умер сам Николай, возвели это чудо белый дворец в итальянском стиле. Под окнами расстилалось море, Они будут вспоминать этот рай в сибирском заключении, в промёршем доме. В Левадии они много фотографируют друг друга. Вот Алексей и рядом его любимый спаниель. Спаниеля зовут Джой. Шут. У них у всех были любимые собаки. У Анастасии Кингс Чарльз, крохотная собачка, которую подарил сёстрам в госпитале раненый офицер. Её можно было носить в муфте. рассказывает Михаил Медведев, сын чекиста, принимавшего участие в расстреле семьи. Отец вспоминал, когда в грузовик укладывали трупы, он руководил этой погрузкой. Труп маленькой собачки выпал из рукава костюма одной из великих княжон. Здесь в Левадии Ольге исполнилось 16 лет. Она была назначена шефом гусарского полка. Вечером был бал, играл оркестр военных трубачей. С белокурыми волосами в розовом длинном платье она стояла посреди залы, и все гусарские офицеры, приглашённые на бал, были влюблены в неё. В тот вечер она впервые надела своё бриллиантовое ожерелье. На каждый день рождения бережливая Алекс дарила дочерям одну жемчужину и один бриллиант, чтобы в 16 лет у них составились два ожерелья. Зиму семья проводит в Царском Селе, в старом любимом Александровском дворце. Всё идёт отлаженным малекс порядком. В 2 часа она выходит из комнаты с детьми, прогулка в коляске. Она не любит ходить, у неё слабые ноги. Она выезжает в какую-нибудь дальнюю церковь, где никто её не знает и там усердно молится на коленях на каменных плитах. В 8 часов обед. Выходит Николай Алекс в открытом платье с бриллиантами. В девять часов она поднимается наверх в детскую помолиться с Алексеем. Николай уходит в кабинет писать свой дневник. Вечером традиционное чтение вслух. В золотой клетке, где живет семья, веками ничего не меняется. Как описывает подруга, во дворце та же мебель, что и при прабабушке Екатерине Великой. Её душу теми же духами и те же скороходы в шапочках с перьями. Он выплывает из небытия Александровский дворец. Сейчас мы увидим его глазами французского посла в России Мариса Полеолога. Александровский дворец предстаёт передо мной в самом будничном виде. Мою свиту составляет скороход в шапочке, украшенной красными, чёрными и жёлтыми перьями. Меня ведут через парадные гостиные, через гостиную императрицы по длинному коридору. В нём я встречаюсь с лакеем в очень простой ливрее, несущим чайный поднос. Далее открывается маленькая внутренняя лестница, ведущая в комнаты августейших детей. По ней убегает в верхний этаж камеристка. Возможно, это камеристка, убегавшая в верхний этаж. И была Елизавета Эрцберг.